Придя на работу, первым делом пошел к Катюбе. Приемной сидела Ритка и набирала какой-то документ на компьютере. Увидев меня, бросила печатать и заулыбалась. «Привет, как дела? Как вчера встреча прошла? Нос целый?» «Нос целый, встреча прошла нормально», – ответил я. «Катюба у себя?» «Ну да, у себя», – сказала Рита. «Но у него посетитель. Присядь на диван, подожди пока». Я сел на диван, краем глаза наблюдал за Риткой. Невольно сравнивал ее с Лидой. Нет, в красоте Маргарита ни в чем не уступает Лиде. Голову запрокинул на кресло. Прикрыл глаза. с е р ё ж а ты можешь зайти. Спасибо, Рид. Ох, блин, чуть не уснул ведь. Зарядка-зарядка, а спал-то я всего около часа. Поправил галстук и зашел генеральному. Станислав Евгеньевич, можно? Входи, Сергей. Я закрыл дверь и сел напротив Стаса.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 «Вот, поработаешь с м и с я и ш к а освоишься, контакты наведёшь!» Стас тяжело вздохнул. «Со здоровьем у меня в последнее время не лады, Сергей! Сердце пошаливает, о д ы ш к а Я внимательно слушал, к чему же он клонит. Вдруг открылась дверь, ведущая в и п к о м н а т у Оттуда, широко улыбаясь, вышел Лёха. Я потряс головой. «Уж не снится ли мне всё это?»